Глава 26 Босс оставил для тебя карточку и сказал пользоваться ею по своему усмотрению. Пробасил Толик, как только мы вышли из клиники. «Я даже не знаю, что значит «по своему усмотрению», задумалась, чего бы мне хотелось. И ответ по-прежнему был один. Я хотела домой. Но только мысль о встрече с братом пугала теперь сильнее, чем все, что мог со мной сделать Кай. С Крестовским я была в безопасности, была уверена, что пока я рядом с ним, мне ничего не грозит. И что-то мне подсказывало, что стоит мне вернуться домой, брат не будет больше относиться ко мне, как прежде. Если он однажды воспользовался мной, чтобы расплатиться с долгами, то что помешает ему начать использовать меня в качестве источника дохода? «Поэтому домой мне возвращаться больше нельзя». «Дело твое», – пожал плечами Толик. «А номер телефона Тори у тебя есть?» «Связь с посторонними только с разрешения босса», – проговорил Толик, придерживая для меня дверь автомобиля. «Ну…» – потерялась, не знаю, что сказать. «Это же Тори!» «Я только выполняю приказы. Решай сама». «Едем куда-то еще или везу тебя обратно?» Возвращаться в особняк и просидеть весь день, а, возможно, и ночь, в ожидании Кая, не самая заманчивая идея. Вряд ли он появится дома раньше темноты. А чем занять себя до его приезда, я не знала. «А Кай Августович сегодня когда освободится?» выглянула между сидениями, взглянув на своих постоянных провожатых. «Не могу знать», — равнодушно ответил Анатолий. «Скучно в замке, Златовласка», — усмехнулся его лысый напарник. «Компания нужна». Подмигнул в зеркало заднего вида, и я моментально покраснела. «Нет», — отвернулась от противного охранника. «Поехали в торговый центр». Вспомнила, что Кай просил меня выглядеть дома хорошо и не носить тряпки я решила воспользоваться случаем прикупить чего-то нормального. Спустя несколько часов шопинга появилась мысль заглянуть в кафе, но вспомнив, чем закончился для меня прошлый визит в заведение общепита, я тут же отмела эту идею. Решила закончить шопинг и вернуться в особняк, когда услышала. «Эй!» – окликнул меня женский голос. «Эй, новенькая!» обернулась и встретилась с улыбающейся во весь рот платиновой блондинкой, той самой, которая утащила меня в правильный круг общения во время встречи, куда меня брал Кай. «А я смотрю, ты или не ты?» окинула меня взглядом девушка, а затем перевела взор на Толика и, заметив ворох пакетов у него в руках, снова посмотрела на меня. «Как видишь...» Я чувствовала себя не в своей тарелке. Одно дело общаться с Тори, которая старалась помочь мне выжить и упростить существование в новом для меня мире. И совершенно другое водиться с кем-то из шайки, где всеми возможными способами стараются подсидеть друг друга и получить больше личной выгоды. Торопишься? Девица снова посмотрела на моего охранника, а затем на меня при этом улыбаясь так широко, будто мы всегда с ней были самыми близкими подругами. «Уже хотела ехать домой», – пожала плечами я. «Может, выпьем по чашке кофе, поболтаем, посекретничаем?» Не горело желанием общаться с ней, но потом я вспомнила реакцию Кая на подслушанный разговор девушек, и мой настрой мгновенно изменился. «Почему бы и нет?» – улыбнулась девушке. Мне торопиться некуда. «Я так рада!» Блондинка взяла меня за руку и повела в сторону фудкорта. Мы зашли в модную кофейню, кишащую модницами и модниками, не вылезающими из своих смартфонов, и, заняв столик в отдалении, сделали заказ. «Он что, всегда с тобой таскается?» Бросала блондинка напряженные взгляды на Толика, сидящего за соседним столом. Это его работа. Надо же, даже охрану к тебе приставил». Я не знала, что ответить на это замечание, но стало неприятно от той интонации, с которой оно было произнесено. «У тебя разве нет охраны?» Судя по выражению лица девушки, я поняла, что сморозила глупость. «Что ты, милочка?» – усмехнулась она. «Это привилегия жены постоянных любовниц». А ты ведь говорила, что Крестовский тебя к Катрин отправит, и вместо этого ходишь тратишь его денежки в сопровождении охраны. Разве это плохо? Появилось ощущение, будто меня пытаются обвинить в том, что я слишком чистая и недостаточно увязла в грязи. Это замечательно, что ты, — воскликнула она. Любая бы хотела стать не просто грелкой в постели, но и той, о ком заботятся. Кай Августович такой человек, пожала плечами я. Если кто-то рядом с ним, то таким образом он обеспечивает безопасность себе. До него многие хотят дотянуться. Внезапно поняла, что неспроста мной интересуется девушка. Что-то скрывалось в ее любопытстве. Вот только понять бы, что именно. Ты в прошлый раз не представилась. Нужно было узнать о ней побольше, чтобы предупредить Кая, о нездоровой активности блондинки. «Разве?» – растерянно посмотрела она на меня. «Наверное, забылась. Диана!» – широко улыбнулась она. «Аврора!» – не хотела показаться невежливой. «Так чем же ты на самом деле занимаешься, Аврора?» – приподняла она бровь. «В этот момент нам принесли кофе и пирожное для Дианы. Ничем!» Училась в университете на учителя русского и литературы, а теперь даже не знаю, смогу ли осенью вернуться на учебу. Разговоры об университете выбили меня из колеи. До этого момента я даже не задумывалась, закончу ли университет, потому что моя учеба казалась тем немногим, в чем я была уверена на все сто. А теперь мое будущее совсем мне не принадлежало, И я не знала, что будет со мной завтра, не говоря уже о следующих полутора месяцах. Зачем тебе учиться, если самый могущественный мужик в городе уже твой? У нас не настоящие отношения. Сегодня он хочет меня, а завтра захочет другую. Дорогая, конечно он захочет другую. У таких мужчин десятки женщин и огромные аппетиты. И придется выгрызать у других хищниц свое место под солнцем. Я не хочу так. Хочу просто жить. Отодвинула в сторону чашку кофе, совсем потеряв желание пить ароматный напиток. Ну и дурочка. Он может трахать кого угодно. Главное, чтобы он, даже перебрав десяток других, возвращался к тебе. Мне стало противно от этих рассуждений. Но я решила не перечить. Не нужно сильно выбиваться из толпы или пойдут нежелательные разговоры. Браун всегда возвращается к тебе? Да, от меня он не сможет уйти. Почему? Не хочет, чтобы я испортила его политическую карьеру. Я слишком много знаю, чтобы со мной можно было просто попрощаться». Коварно блеснули ее глаза. «Шантажируешь его?» Удивленно посмотрела на нее. Иногда и не без этого. И тебе советую не брезговать ничем, чтобы зацепиться на своем месте. Нам пора, подошел к столику Толик. И я была ему безумно благодарна за то, что он вытащил меня из этого странного разговора. Поднялась на ноги, испытывая дикое желание помыться. К черту шпионские игры и самодеятельность. А теперь хотелось оказаться от этого порочного мира как можно дальше. «Спасибо за компанию», – улыбнулась Диана и встала из-за стола, целуя меня в щеку. «Если будет скучно, звони». Протянула она пластиковую карточку. «Кстати», – притянула меня к себе, – «сегодня была в агентстве. Там все на взводе. Говорят, что на завтра поступил заказ от Крестовского на десять девочек. Прошептала она так, чтобы слышала только я. После этих слов сердце мгновенно ухнуло вниз. «Заказ за городом!» – добавила она, триумфально улыбаясь. «Зачем ты мне это говоришь?» В животе все похолодело. «Чтобы ты не терялась!» – улыбнулась она, отрываясь от меня. «Спасибо!» – взяла из вежливости карточку с ее номером и пошла столиком на парковку. «До встречи!» – крикнула она мне вслед, а я едва передвигала ноги. «Заказ на девочек на выезд – это ведь ничего не значит или значит?» Едва обретенная уверенность в завтрашнем дне вмиг осыпалась прахом. Но хуже всего было то, что внутри меня все обмирало, стоило подумать о Крестовском и других женщинах. Спустившись на парковку, думала о встрече с Дианой, ее словах и о том, что буду делать, если у него помимо меня будут другие. Смогу ли терпеть прикосновение после того, как он был с другой женщиной? Конечно, все это могло быть неправдой. Что-то меня настораживало и в девушке по имени Диана, и в нашем разговоре, но я никак не могла понять, что именно. «Аврора», – пробасил Анатолий, – «это, конечно, не мое дело, но лучше тебе не общаться с этой шмарой». «Что?» – удивленно взглянула на мужчину, засовывающего мои пакеты в багажник. «Просто будь осторожна», – добавил он вместо объяснений, тем самым усиливая мою тревогу.